Глава двенадцатая. Теперь будем прежде всего говорить об определении в той мере в какой о нем не сказано в аналитиках. Отмеченный там вопрос полезен для исследования сущности. Имея в виду вопрос, почему то, обозначение чего мы называем определением, составляет одно, например, для человека двуногое живое существо, пусть это будет его обозначением. Так вот, почему живое существо и двуногое — это одно, а не многое? Человек же и бледное — это множество в том случае, если одно не присуще другому, а одно, если присуще, а субстрат человек испытывает какое-то состояние, ибо тогда получается одно, и имеется бледный человек. Но в указанном выше случае одно не причастно другому, ведь род, по-видимому, не причастен видовым отличиям, иначе одно и то же было бы вместе причастно противоположностям, ведь видовые отличия, которыми различаются род, противоположны друг другу. А если рот и причастен, то все равно вопрос остается, если видовых отличий несколько. Например, живущие на суше, двуногое, бесперое. Почему они составляют одно, а не множество? Ведь не потому, что он находится в одном и том же. Так из всего получилось бы одно. И все же одним должно быть все то, что содержится в определении. Ибо определение есть некоторая единая речь, и притом о сущности, а значит, должно быть речью о чем-то одном. Ведь сущность, как мы утверждаем, означает нечто одно и определенное нечто. Прежде всего, надлежит рассмотреть те определения, которые опираются на деление. В самом деле, в определении не входит ничего другого, кроме рода, обозначаемого как первый и видовых отличий. А остальные роды это первые же и вместе с ним охватываемые им видовые отличия. Например, первый род живое существо, ближайшее к нему, живое существо двуногое, и затем опять живое существо, двуногое, без Подобным же образом и тогда, когда определение обозначается через большее число видовых отличий. Но вообще нет никакой разницы, обозначается ли определение через большое или малое число видовых отличий. И следовательно, также через малое число членов или через два. А если оно состоит из двух членов, то одно видовое отличие ⁇ другой род. Например, если определяющее живое существо двуногое, то живое существо ⁇ род, а другое ⁇ видовое отличие. Если же род вообще не существует помимо видов, как видов рода или, если существует, но как материя, ведь звук, например, это род и материя, а видовые отличия образуют из них виды, элементы речи, то ясно, что определение есть обозначение, образуемое из видовых отличий. При этом, однако, необходимо разделить видовое отличие на его видовые отличия. Например, видовое отличие живого существа, имеющие ноги. У живого существа, имеющего ноги, видовое отличие должно опять делить именно как имеющие ноги. Поэтому не следует говорить, что из того, что имеют ноги, одно покрытое перьями, другое бесперы. Если говорить правильно... Только по неспособности человек будет делать это. А следует говорить, что одно с расщепленными на пальцах ступнями, другое с нерасщепленными. Ибо это видовые отличия ноги. Расщепленность ступней на пальце есть некоторого вида обладания ногами. И так всегда стремятся идти дальше, пока не приходят к видовым отличиям, не имеющим уже видовых отличий. А тогда будет столько видов ноги, сколько видовых отличий, и число видов живых существ, имеющих ноги, будет равно числу видовых отличий. Если поэтому здесь дело обстоит таким именно образом, то ясно, что последнее видовое отличие будет сущностью вещи и ее определением, раз не следует давая определение, несколько раз повторять одно и то же. Это ведь излишне. Между тем, такое повторение допускают, если сказать двуногое «живое существо, имеющее ноги». Это все равно, что сказать «живое существо, имеющее ноги, имеющее две ноги». А если и это отличие делить подходящим для него делением, то одно и то же будет повторено несколько раз, столько же, сколько будет видовых отличий. Итак, если видовое отличие разделить на его видовые отличия, то одно из них, последнее, будет формой и сущностью, если живо его при входящим образом, например, если то, что имеют ноги, подразделяют на белые и черное, то видовых отличий будет столько, сколько будет делений. Поэтому очевидно, что определение есть обозначение, образуемое из видовых отличий, и притом, если деление правильное, из последнего из них. Это стало бы ясным, если переставить такого рода определение, например, определение человека, и сказать, что человек — это двуногое живое существо, имеющее ноги, Излишне говорить «имеющие ноги», если сказано «двуногое». Между тем, определенного расположения внутри сущности вещи нет. Как же здесь считать одно последующим, другое предшествующим? Относительно опирающихся на отделение определений, каковы они, пусть будет на первых порах достаточно сказанного.